Мы снова вернулись в этот город, где живет два миллиона автомобилей и семь миллионов человек, которым прислуживают. О, это замечательное зрелище, когда автомобили выходят на прогулку в Централ-Парк. Нельзя отделаться от мысли, что этот громадный парк, расположенный посредине Нью-Йорка, устроен для того, чтобы автомобили могли подышать там свежим воздухом. В парке есть только автомобильные дороги. Пешеходам места оставили очень мало. Нью-Йорк захвачен в плен автомобилями, и автомобили ведут себя в городе как настоящие оккупанты. Убивают и к а л е ч а т коренных жителей, обращаются с ними строго, не дают пикнуть. Люди отказываются от многого, лишь бы напоить своих угнетателей бензином, утолить их вечную жажду маслом и водой. Кроме автомобилей есть еще один ужасный властелин в Нью-Йорке – это крохот.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 Кого-то застрелили из ревности, кого-то из ненависти, кого-то просто не поделив добычи, а может быть кто-нибудь повесился, отравился, прострелил себе сердце, не вынеся жизни в городе а в т о м о б и л е й грохота и головной боли. Бромазельцер напиток против головной боли продается всюду наравне с апельсиновым соком, кофе и лимонадом. Скоро бромазельцер будут ставить в меню. Обед будет выглядеть так: на первое бромазельцер.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 Среди веревочки е оберточной бумаги лежали самые разнообразные вещи: старый плед, бинокль, воротничок, несколько ключей с большими гостиничными бляхами и еще всякое всячина. Вот, вот, сэры, сказал мистер Адамс, горячо пожимая нам руки, мои вещи понемножку начинают стекаться ко мне. Остается разослать ключи по гостиницам, и все будет в порядке. Только шляпы нет. Все-таки было бы лучше получить ее в Вашингтоне. назидательно сказала миссис Адамс, ловко выхватив из рук мужа девочку. Но у Н.Б.К. и застонал Адамс: "Ты не должна поступать так. Мы же дали на Вашингтонский почтамп распоряжение прислать шляпу суда. Отпусти, бэби, ты ч е р е с ч у р долго держишь ее на руках. Ребенку это вредно. Дай ему побегать по комнате."